что-то мы отвлеклись от темы». Заметила Харун. «И правда. В общем, ты считаешь, что Килл может стать ещё ближе к зверю?» «Правильно. Я хочу привить и способность обращать эволюцию, что научит её озверение». «Что? Братец!» Воскликнул Руфт, сверкая глазами. «Если так можно, то я тоже так хочу!» С учётом внешности Руфта, он в таком случае станет ещё больше похож на Рафообразного. Если брать за примеры озверения Садина и Фаура, то он научится превращаться в Большую Рафтян. А вот Рафталия так не умеет. Похоже, что играсти возможность превращаться изначально недоступна. Как-нибудь потом рофт. Иначе Рафталия нас убьёт. А, ага. Рафталия уже поссматривала на нас. Не сверлила глазами, но не навязчиво излучала кровожадность, и от этого становилось ещё страшней. Если я не прекращу её раздражать, у клоновой котоны тоже откроется проклятая серия. И как будет выглядеть заверение Кил? Она станет трофаобразной? Братец, ты хочешь сделать из меня рафтиан? А! зарычала Кил. Если у меня будет выбор, то почему бы и нет? Заодно и проучу тебя. Ты серьёзно? Харон, останови его! Кил не на шутку испугалась и попросила Харона о помощи. Может, если дальше копать в эту сторону, мы сумеем отговорить собаку. О чём вы? Хотя ладно, ничего. Рафталия воздержалась от комментария. Она не видит вариантов, которые бы её устраивали. Даже не знаю. Это ведь всё-таки предложение героя щита будущего. Мне кажется, так будет даже интересней. На вот ведь он наконец Харун. А, братец, пожалуйста, не надо. Значит, сдаёшься? Нет, я хочу быть сильным и всех защищать. Чёрт, вот ведь упрямая. Ну ладно, давайте на этот раз остановимся на лёгком опыте, который поможет ему на время ощутить на себя зверье без негативных последствий. С этими словами Харун нажал на кнопку, и вода в резервуаре Кил забуркала. "Килкон!" воскликнула Рафталия. "Не о чём не беспокойтесь", заверил она Харун. Я всего лишь временно наделю её экстрактом из генов рафообразных при помощи магии. Можете считать это примеркой. Это будет сродни тому, как если бы Рафталия с помощью магии и иллюзии показала, что килл якобы превратилась во что-то другое. По сути, да. Сейчас вы увидите, что я разработала с учётом пожеланий килла. Харун спустила воду в резервуаре, и мы увидели на месте килл нечто трёхголовое. Надо же, это Цербер. Только не тот страшный и ужасный Цербер, которого умеет показывать Рафтян, а очень бультяшный, прямо из детского аниме. Так его хотят называть не Цербер, а Церберочек. О, о, ну как братец. Видишь, я победил свою травму. О, вы? Ну я всего лишь показываю герою щита будущего твой предполагаемый облик. Пока что ты не можешь его принимать. Поправила Харун. Что? Тогда почему я так выгляжу? Представь, что носишь пижаму. Чего? И почему я не могу смотреть на них свысока? Я же большой. Я переключился на зеркальный щит заморской страны, чтобы Кил могла в него посмотреться. «Что это такое? Почему меня не сделали больше?» «Мне кажется, ты должна была возмутиться другим». Она сейчас выглядит как Цербер-младенец. Если-то всё, чего может добиться Харун, то я ужасно расстроен. «Вы думаете, этого хватит, чтобы Келл-кун смогла победить свою травму?» Спросила у меня Рафталия. «А я откуда знаю? И вообще, кто из нас двоих должен лучше понимать Келл, я или ты?» Ну, что-то в этом есть. Самому стать кошмарным существом, чтобы преодолеть страх перед ним. Где-то я уже слышал о подобных принципах. По-моему, это часть первобытных верований. Есть в этом что-то от шаманизма. Победив врага и вкусив его плоть, обретаешь его силу. Вот и Кил размышляет в том же ключе, каким бы варварским он ни был. Она считает, что если сама станет Цербером, символом своих травм, то сможет избавиться от страха перед тьм. Рафо, слушай, Кил. Я тебе, по-моему, уже давно говорю. Почему, братец? Почему у тебя в глазах не читается? Я на тебя не злюсь, я тебя жалею. «Ты в своей зверочеловеческой форме уже не грозный воин-зверь, а питомец. Ты милая собачка для рекламы ларька и такая же всеобщая любимица, как рафтян. Килл в собачьей форме не грозная, а очаровательная. Покупателям нравится, как она одним своим видом украшает ларьки и лезет со всеми знакомиться. Знаешь, почему тебе так хорошо дают с торговли? У тебя очаровательная внешность и милые повадки. Ты полная противоположность крутизны. Что? Ну и чего она удивляется?» Должна ведь была догадаться. Хотя я давно заметил, что Килл избегает смотреть правде в глаза. «Да, Килл и правда очень миленькая. Если бы я не познакомился с Рафтян, то, наверное, был бы без ума от неё». «Рофт, ты тоже так считаешь? Харун, ты не можешь сделать меня круче?» Взмолилась Килл. «Сожалею, но это форма предела моих возможностей. В тебе есть неизменное ядро, от которого я не могу избавиться». «Нееет!» «Зато в боевом отношении получается вот так». Харон показала предполагаемые характеристики килл. О, в этой форме они в полтора раза выше обычного. Но есть и минусы. В этом состоянии она становится ужасной сладкоежкой и получает уязвимость к усыплению. Усиление, которое в то же время даёт новые слабости? Ничего удивительного, но... Хм. Хорошо, а что будет, если сделать килл более похожей на Рафообразную? В таком случае новая форма сохранит больше её прежнего очарования, и за счёт этого её можно сделать ещё сильней. «Эй, нет, не хочу! Не хочу быть рафтян! Рафталия, спаси!» Мы с Харон дружно ухмылялись, а Килл умоляюще глядела на Рафталию. Раздался хлопок, и временное превращение Килл отключилось. «Рафо! Дав-дав-дав! Дав-дав!» Рафтянки выглядели ошарашенными происходящим. «Килл-Кон, пожалуйста, смирись!» — попросила Рафталия. «Давай ты лучше победишь травму своими силами!» А если хочешь выглядеть по-другому, то всегда можешь попросить Сэйн-Сан шить тебе пижаму. Нет, я хочу стать сильней, я хочу уметь превращаться посреди боев могучего монстра, как братец Фоуру и сестрица Садина!» Килл кричала примерно как Ларк, когда тот умолял Ювелира сделать его своим учеником. Однако ещё их роднит то, что они принимали эти решения после долгого и тщательного обдумывания. «Помимо этого, варфообразную форму можно усилить, отказываясь от дополнительных возможностей», — продолжила вещать Харун. «Да, сделай это». «На Фуми сама!» «Радует, что ты всё схватываешь на лито». Похвалила меня Харун. Кстати, если не вмешиваться, то откат эволюции происходит вот так. Она нажала ещё одну кнопку, резервуар скилла вновь наполнился жидкостью, и собака поменяла цвет, став полосатой. И ещё она вроде бы немного увеличилась в размерах. Однако её телосложение не изменилось, был очаровательный щенок, стал очаровательный щенок побольше. Разницы почти нет». «Что это такое? Я совсем не изменился!» Это стихийная вариация. Если использовать изверение как составной навык, то тело подстраивается под ту или иную стихию и обретает соответствующее умение. «О, это очень удобно!» Протянул я. Прямо сейчас его тело приняло облик соответствующей магии самоусиления. Среди зверолюдей это частая стихия. А, Килл и правда на подсознательном уровне владеет подобной магией и пользуется ей. В наше время её, кажется, считают вне классификации. Вспомнил я. Так и называют. Звериная магия. Если мне не изменяет память, к ней относятся, например, магические рыки. Такая вот стихия. Павел получил прибавки к характеристикам. «Что, в будущем лунной стихии уже не существует?» – удивилась Харун. «В лунной?» «Иногда её называют ночной или сумеречной. Она повелевает ночной тьмой и выражает силу зверей». «Похоже, это она и есть». «Вот. А вообще, подобные превращения основаны на тех, которыми пользуются императоры драконов». «Да?» Мая император дракон вроде всегда в одном обличии. Хотя нет. Магический дракон, кажется, превращался, пользуясь гневным щитом. Кил тоже может так. Наверное, будет очень удобно, если она научится быстро выбирать подходящую форму. Кил у нас любит быстро перемещаться, так что ей больше подойдёт форма с упором на скорость. Тогда можно повторить процесс, добавив магии ветра или молний. Эй, не смей выбирать мою силу за меня, братец. Разве ты не хочешь, чтобы мы сами определяли свой путь? Лучше уж так, чем ты станешь соберочком. Тем более ты сможешь переключаться между несколькими формами. И вот именно. И возможно, ты даже научишься принимать форму Церберочка. Поддержала меня Харун. Вот это возможно, всё портит. Возмутилась Килл. И, кстати, почему вы говорите Церберочек? Кажется, вы закладываете в это слово совсем другие чувства, чем я в Цербер. Нафумисама, пожалуйста, перестаньте говорить так, будто Килкон уже невозможен от говорить от этого совершенствования, попросил Рафталия. Тогда что ты предлагаешь? Сделать из неё фаобразно? Пожалуй, не надо к этому возвращаться. Таким образом мы решили закончить эксперименты над тем, что сейчас получилось. Если Кил в её нынешнем состоянии освоит приключения между формами, тогда этот вариант развития останется для неё постоянным. Этот вариант нас всех устроил. Как оказалось, Харун давно уже поняла, что проект переделки Кил придётся отложить до лучших времён, она изначально собиралась уговорить нас именно на этот вариант. И раз так, давайте перейдём к тому, что у меня есть подарок для героя из этого будущего. Он прекрасно подойдёт рафаобразным. С этими словами Харун нажала на кнопку, и из стены перед нами выехали какие-то зелёные листочки. Это ещё что за листья? Раф? Рафтён взял листок и показал мне. Это прямо как те листья, которые тануки в фольклоре кладут себе на голову, чтобы превращаться. Поэтому в руках Рафтян листок выглядит очень мясна. Может, Рафта ли тоже вот такой дать? Это украшение из сосредоточенной силы света сакуры. С его помощью Рафаобразные могут проявлять свою силу. О! Видимо, она специально сделала эти украшения, чтобы загладить вино. Конечно же, они подходят и по велителям. Рафталия смотрела на украшения с дачным взглядом. А самый нижний листок почему коричневый? Завял, что ли? Спросила я. Это кое-что другое. Я примешала к этому листку некоторые другие гены, чтобы он лучше подходил к тебе, герой щита будущего. Попробуй впитать его щитом. Ага. По крайней мере, какой-либо подозрительной магии я не ощущаю. Конечно, не очень хочется впитывать листок, Но потом осознавать, что я этим наложил на себя какую-то порчу, но тот драгоценный камень на щите вспыхнул, словно уверяя, что ничего страшного не произойдёт. Я впитал коричневый лист к щитом. Требование к щиту Короля зверей 2 выполнено. Требование к щиту Короля зверей 3 выполнено. Требование к щиту Камне во лесах сакуры плюс Короля зверей выполнено. Требование к нулевому щиту Короля драконов выполнено. Щит Короля зверей 2, 0 и 100 Ц. Способность не освоена. Бонус экипировки: повышение характеристика зверёвших, средняя. Навык: расширенная помощь зверению, больше кандидатов на зверение. Особый эффект: сила верности, сила преданности. Мастерство: 0. Щит короля зверей: 3, ноль из 120. Ц. Способность не освоена. Бонус экипировки: повышение характеристика зверёвших, сильная. Навык: расширенная помощь зверению, смягчить условия помощи зверению, произвольная помощь зверению. Срезать затраты сильно. Особый эффект: сила верности, сила преданности рёв армии, мастерство 0. Щит камня в лесах коре плюс короля зверей 0/110 С. Способность не освоена. Бонус экипировки: навык помощь арбитру. Особый эффект: зверь арбитра, мастерство 0. Нулевой щит короля драконов 0/0 С. Способность не освоена. Бонус экипировки: видимое перерождение, начало 0. Навык: помощь превращению Особый эффект — первобытный дракон. Ну надо же. Я получил улучшенные версии того щита, который в своё время скопировал в комнате героя щита в Шильдвельте. Почти всё описание заполнено навыками, помогающими озверению. Видимо, теперь эта способность, которую я понятия не имел когда использовать, станет полезней. Однако помимо этих щитов открылся ещё один нулевой. Что это значит? Понятно, что это какой-то вариант нулевого щита. Однако его характеристики такие же нулевые. Если не считать будущих небольших прибывок за освоение. Что открылось? Поинтересовалась Харун. Да так, в основном щиты короля зверей. А мне? спросил забытый всеми Мамору, показывая на себя пальцем. А ты пока обойдёшься, ответила Харун. Почему? Потому что я сделал этот подарок специально для героя изта будущего. Тебе эта вещь пока не нужна. Ого, ага, вот как. Что-то все эти щиты показались мне какими-то сомнительными. Она точно рассчитывала именно на это. И если я всё правильно поняла, у тебя бы открылось другое оружие Маморо». «Ну надо же. Ты бы получил щиты, помогающие откату эволюции». «Интересно, как ты это понимаешь». Удивился я. «Потому что создал этот лист из вещей, имеющих отношение к этому процессу». «Герои щита будущего, в твоём случае ты должен был открыть щиты, которые помогают спутникам и облегчают битвы». Действительно, в описании всех открывшихся щитов можно найти слово «помощь». Кстати, что такое «видимые перерождения»? Это способность, которая помогает опознавать перерожденцев с первого взгляда? Если да, то это очень удобно. Надо будет обязательно освоить её. Так, что ещё? В дереве щитов появилось ещё больше пока не открытых связей, уходящих от нулевого щита, гневного щита и щита милосердия. Как именно их открыть пока неизвестно, но раз они появляются, значит я выполняю какие-то условия. Но вот, я доказала вам свою преданность, так что отпустите меня с миром. Я так и собирался, только живо убери башни и прочие защитные механизмы, который ты установила в деревне. Разумеется. Итак, мы уговорили Хорун отключить её установки. Кстати, что касается башен, то позднее оказалось, что наземная команда разобралась с ними довольно быстро. По собственным словам Хорун, мы оказались слаженнее и расторопнее, чем она предполагала. Но оно и понятно, ведь я поручил башни Рену и Фауру. Это в очередной раз доказывает, что они при необходимости способны не на шутку разгоняться. Прости, Рафталия. Теперь нам придётся спросить у остальной деревни, хотят ли они пойти по пути килл. Ничего. Хоть мне хотелось бы, чтобы до этого не дошло. Похоже, нам это с тобой нужно будет потом обсудить. А, Рафталия Тиан. Как-то всё вышло совсем не так, как я хотел. Ты сама виновата, Келкон. Вот тебе урок. Не надо приставать к незнакомцам, иначе может получиться такое. Рафо? Да, Дафо. Вот бы я хотел полностью встать, Рафтиан. Я пропустил беззаботные слова рофтами мышей и обратился к Маморо. К счастью, обошлось без полномасштабной битвы. Но ты тоже должна ей сказать, чтобы такого больше не было. Мне очень жаль, что так вышло. Мамору только и делал, что извинялся, а Сян обмывал языком, словно после конца шоу Михи утратил ко всему интерес. Он не даже отношение к жизни, как у кошки. Харон, ты должна покаяться. Моё любопытство так просто не остановить. Кажется, это безнадёжно. Если будешь слишком наглеть, наша повелительница не выдержит и прикончит тебя на месте. Так что полегче, предупредил я. Паха, аже ты не шутишь? Ладно, буду деликатней. Быстро согласилась Харон, наверняка уже почувствовав жажду Курабева в взгляде Рафталии. Надеюсь, этого хватит, чтобы утихомирить её. Но этом свистопляска, которую устроила Харон, подошла к концу, а, разумеется, с тех пор Рат и Венди остались внимательно за ней следить.